главва 19 к о м е н д а н т о м был не дракон, чему я удивилась. Меня встретила на входе охрана и сразу проводила в кабинет, почти в точности такой же как у нашей госпожи на ее. И там тоже восседала женщина, худая и сушеная, но от чего-то я легко угадала, что она то ли ведьма, то ли давнишняя выпускница факультета бытовой магии. Вообще-то это просто логично. Кому еще под силу прекрасно справляться с любыми хозяйственными обязанностями? «Добрый день», — поздоровалась я. «Я бы хотела выписать пропуск в этот корпус. Мое имя — Клариса р и о к а Я... а Она прервала многозначительным звуком. Да, я в курсе, на тебя уже выписано разрешение. Ты же служанка сада Декрана. Проходи на третий этаж, комнаты подписаны. Напоминаю, что в ночное время посещение чужих корпусов запрещено. Уже выписано? Так меня тут последние две недели уже ждали? Служанка? Оно вроде бы и так, но озвучено со странным подтекстом. Посещение в ночное время? «Ага, вы бы достопочтимому господину Сату тоже сказали?» Он шныряет по любым корпусам, когда ему заблагорассудится. И все-таки разговор с ястребом имел сильный эффект. Я просто его не сразу осознала. Но пока шла по лестнице вверх, переосмыслила свои установки. Я готова выполнять честную работу, но далеко не любую. «Я искренне сожалею о том, что нарушила какую-то традицию, но это не означает, что об меня за это можно вытирать ноги. Я иду навстречу разрешению конфликта и буду идти, покуда путь не станет противоречить моей сути». Все это неведомым образом прибавило мне уверенности в том, что пока я все делаю верно. Прочитав именно таблички, я постучала и дождалась ответа. После вошла, не стала оглядывать обстановку, я и без того предполагала, что местные спальни будут обустроены роскошнее, чем у Лис. Сразу же увидела Сата, который обернулся ко мне от стола, а также его соседа, дракона, который присутствовал рядом с ректоратом во время моей вспышки. «Добрый день», — поздоровалась сразу с обоими. «Сат, я решила, что приду сама», раз твоя тошнота всё ещё в силе. Уважаю твою тошноту, но и своё время тоже уважаю, потому хочу как можно скорее рассчитаться. Есть для меня какие-то задания?» Он усмехнулся. «Вообще-то я так и не придумал ничего интересного. Работа-то найдётся, но недостаточно унизительная. Тем лучше для нас обоих. Я ещё немного приподняла подбородок. «Могу начать с починки одежды». Сад поморщился, но его приятель вдруг вставил серьёзно. «Ты пока думай, Сад, а у меня от пиджака сегодня пуговица отвалилась. Там дело на десять минут. Тебе всё равно, а мне к швеям не бежать». Я была только рада уцепиться за такую возможность, Нити я с собой прихватила, вчера к Ларисе в хорошей лавке целую шкатулку закупила. Но вот руки немного задрожали. Когда я села на свободный стул и рассмотрела пиджак. Пуговицы-то как будто золотые. А если случайно поцарапаю? Но через короткое время успокоилась. Привычное занятие убирает тревоги, а пальцы сами знают, что делать». Да к тому же на практиках по бытовой магии нас уже научили помогать себе заклинаниями. Потому дракон ошибся. У меня ушло намного меньше д е с я т минут. Я еще и остальные пуговицы проверила, несколькими стежками их упрочила. Времени прошло всего ничего, но в комнату успела заглянуть девушка. Ее я тоже видела в компании Сата. Именно по ее подсказке я когда-то и назвала его Эйром. то есть сама она тоже была чистокровной. Девица скривилась, однако заинтересовалась, что я здесь делаю, и ей приятель Сата объяснил. «Слушай!» — она теперь и сама подалась ближе. «А ты не врала, когда про вышивку говорила?» «Не врала», — я старалась прямо смотреть ей в глаза. «А можешь мне на рукаве вышить лилию? Символ моей семьи». «Без проблем». Я отвечала кратко, чтобы случайно не назвать её Эйрой, а имени её мне никто не называл. Только у меня нет золотых нитей, и нужно утвердить рисунок. Она свела чёрные брови и вытянула губки, изображая пронзительный взгляд. «Если испортишь мне форму, девка, я тебя уничтожу. Я не сад, долго разбираться не буду». «Без проблем», — повторила я. Только меня Клариса зовут, а не девка». Девушка тут же больно схватила меня за локоть и потащила к выходу, приговаривая. «Ты пока придумай, Сад, что-нибудь похлеще, а мы ненадолго. Все время хотела Лилию, а отец не позволяет. Говорит, форма должна быть формой, а не предметом семейной гордости. Ага, как будто я сама по себе не предмет семейной гордости». «Новая комната в другом крыле здания и снова стул под попой. Под меня его уже подтолкнули. Я набросала рисунок на листке, пока драконица выбирала цвета. Но перед работой я сосредоточилась. Я умею делать вышивки любой сложности, но на это требуется уйма времени, уж точно не один час. Вот только почему бы не испытать заклинание скорости? Профессор Илла мною очень бы гордилась». Вначале я действовала осторожно, внушая Игле повиноваться не рукам, а взгляду, но через полчаса освоилась, и дело побежало. И я даже не заметила, как к концу работы вокруг меня собралась компания девушек, затаивших дыхание. «Дана», — проговорила медленно одна, — «если преподаватели увидят, прикажут заменить пиджак на другой». «Пусть попробуют». так же заторможенно отозвалась Эйра. «Я и на другом вышивку сделаю. Теперь розы». «Розы?» — откуда-то взялась третья. «А разве это символ твоей семьи?» «Да кого г р е б у т эти символы, когда такая красотища? Клариса, придешь завтра?» «С удовольствием», — совершенно искренне ответила я. И к себе в комнату возвращалась счастливой. в к о т о р о й уже раз спасибо матери, которая растила меня умелицей. Клариса и м е я с ч и т а е т что им в жизни повезло, но что бы они выставили козырем в моем положении? Наказание превратилось в способ проявить себя, да еще и на практике потренировать все, чему учусь. Драконицы, когда прощались, смотрели иначе, уже с уважением. «А Данна вообще мою шкатулку с нитями отобрала», Назвала её гарантом того, что и завтра ненадолго забегу. Я вспомнила о важном и, не дойдя до своего общежития, побежала к учебному корпусу, пока библиотеку не закрыли. Надо отыскать ещё заклинания, помогающие упрощать и ускорять вышивку. И у меня уже не было сомнений, что все из них сработают. А даже если пойдёт что-то не так, так имеются заклинания, как все стежки убрать и привести ткань в первозданный вид. Я ощутила такой прилив воодушевления, что едва случайно не поблагодарила мысленно Лис за предоставленную возможность. И на следующий день туда бежала уже с горящими вдохновением глазами и без страха. Единственное, что я теперь теряла, у меня оставалось меньше времени на подготовку к занятиям. Зато на практиках я смогу доводить профессоров до восторженных обмороков». На третьем этаже я одумалась и замерла перед комнатой сата. «А зачем мне вообще к нему заходить? Я вроде бы его же подругам помогаю. Если спросят, так и скажу. Он пусть пока придумывает что-нибудь унизительное, а я тем временем продолжу делать то, что к унижению никакого отношения не имеет». Да, н а встретила меня приветливо. Она, оказывается, уже какие-то рисунки в книгах присмотрела и не мешала, когда я задумчиво прикидывала, с какой точностью смогу перенести сложные орнаменты на ее юбку. Да, теперь юбку. Так через неделю ее академическая форма будет больше напоминать бальное платье. Но это не мои заботы. Еще две драконицы тоже заняли очередь, когда у Эйры закончатся идеи, Я вполне могу и им чем-нибудь помочь». «Клариса, ты голодная?» — спрашивала шепотом одна. «Ты ведь ужин пропустила?» «Ничего страшного, Алая. Соседку Данны, как и саму ее, мне еще вчера представили. Я давно привыкла работать без сытого желудка. На завтрак съем в два раза больше. Это даже интересно, так жить». «Да и каша, кажется, многократно вкуснее». «Это где ж ты могла привыкнуть жить впроголодь?» Раздался её удивлённый вопрос. «Разве ты ведьма?» Я осеклась и прикусила язык. Забылась за привычным занятием, болтать начала без раздумий, и теперь пришлось что-то блеять в ответ. «Да случались времена...» «Не впроголодь, конечно», Я называю это тренировкой силы воли». Но Данна, которая за столом готовилась к завтрашней лекции и часто отвлекалась на нас, выдвинула свою версию. «Волки ей проходы в столовую не давали, я слышала. Это после того, как она Сата оскорбила». «Да, я тоже об этом слышала», — вздохнула Алая. «Клариса, ну почему ты просто не извинилась?» как поступил бы любой. Ведь это в порядке вещей, и не пришлось бы сейчас нам вышивки делать». ь Еще чего!» — гаркнула Дана, перебивая отдельную мысль подруги, но потом добавила. «Кстати, действительно, почему? Не ищешь легких путей?» «Просто это не моя суть», — ответила я словами ястреба и приподняла рукав с незаконченным цветком. «Вот моя суть». «Делать то, что умею, не бежать от работы и становиться в этом лучше, чем была вчера». Судя по вздохам, они поняли и приняли такой аргумент. Перед завтраком я сама выловила о р е н а возле столовой и отвела его в сторону. Начала без приветствий, обломится ь рыжая морда. «Слушай, Данна, тоже Эйра, какая-то родственница Сата». если я правильно поняла. «Знаю. Она дочь нашего ректора. И что?» Я ощутила прилив смелости. «Ну вот. А что, если я замолвлю за вас словечко не перед Сатом, а перед Даной и её подругами? Равноценная замена? Девушки явно ко мне хорошо относятся и уважают. Ещё несколько дней поработаю — п о б щ а ю с ь и попытаюсь как-нибудь ваши имена ввернуть. «Не заблуждайся, лорка. Они не уважают тебя. Они тебя используют». «Пусть так». Я не собиралась спорить. Хотя, если говорить об использовании, то лисы здесь всех переплюнули. «Но путь к ним явно ближе, чем к сату». Лис потер подбородок, и после размышлений согласился. «Замена почти равноценная. Мы с Олли совсем не против, и твою дружбу не забудем. Тогда так и поступим. Думаю, это вопрос нескольких дней, а после я навсегда забуду о с а т и тебе и твоей Олли. С драконицами вполне могу общаться, но уже за соответствующую оплату — Если им так нравится м о ё искусство, я ведь время трачу, а в моем случае оно бесценно. Я думала уйти, но он придержал меня, чтобы добавить еще. «Клариса», — назвал теперь не настоящим именем, чем подчеркнул свое удовлетворение. «Не руби ветви, на которых сидишь». «Ты о себе хитрож... хитрый шантажист». «Ни в коем случае. У нас с тобой еще много общих дел впереди». Он довольно зажмурился. «Я, Сати, это немного странно, что он все еще тебя не прижал к ногтю. Зачем ему, если я и так служу его друзьям?» «Затем, что это не п о д р а к о н е а не сумасшедшие жадные собственники». «Если сад назвал тебя своей служанкой, то будь уверена, он обязательно подчеркнет свое право. Ты вещь, и сейчас эта вещь принадлежит ему, а не какой-то данне». «Никакая я не вещь!» — я воскликнула нервно. «Не для драконов. Они все гребут под себя». Своего отпускать не умеют, сволочи прожорливые. А я лучше ему эти твои слова передам. Как тебе такой шантаж? И ничего нового не откроешь. Драконы лучше всех остальных знают, что они драконы. Хорошего дня, Клариса. Мы с Олей ждем приятных новостей. и он растворился в толпе, махнув на прощание рукой.